Голова 338. Позволь немного угостить. «Шеф, это небесное серебро, которое вы упомянули!» Сидя в шашлычной старинной лю на храмовой улице, Цзю Цюэнзэ открыл бутылку пива и передал Цзуи, с любопытством спросив. «Правда настолько ценное?". Цзуи в это время любовался голениной фигуркой в руке. Услышав вопрос, он кивнул. «Правда?» Покинув сокровищницу... Он купил подарок для Баор на старинной улице снаружи храма Ченхуан Это был весьма специфический подарок, который представлял из себя вылепленную по фотографии Баору глиняную девочку. Ее изготовил один старый ремесленник, фигурка получилась милой и реалистичной. Несмотря на довольно высокую цену и на то, что пришлось прождать немало времени, Цзуи чувствовал, что это стоящий подарок. Затем Цзюйон Зен настоял на том, чтобы угостить зуи поздним ужином, В итоге оба человека пришли в эту известную шашлычную. Отсуи убрал фигурку, продолжив говорить: "Ты можешь помочь мне распространить сообщение. У кого есть такой материал, пусть обращается ко мне. Это просто". Отсюи он забил себя в грудь. Пустяковое дело. Положитесь на меня. Отсуи, улыбнувшись, поднял пивную бутылку до дна, до дна. Оба человека осушили свои бутылки. Отсюи он вдруг рассмеялся. Этот старикан заслуженно поплатился за свою наглость. Мало того, что упустил такую крупную сделку, так ещё и был выгнан из сокровищницы. Больше Шанхай не сможет быть для него приютом. Цзуи спросил. Это Юньна. Член семейства Цзэн? Жена сына семейства Цзэн. Цзэ Цзэн Цзэ тяжело вздохнул. Сестрец она... Как же она несчастна! Цзэ впервые наблюдал такое выражение лица у Цзэ Цзэ Цзэ. Юньна происходила из шанхайского рода Юнь, который нельзя было считать крупным богатым кланом, но который пользовался довольно большим влиянием в Шанхае и долгое время сотрудничал с главой клана Цзэн. Между обоими семействами существовали тесные связи. Старшая дочь семейства Юнь, Йонь На, была выдана замуж за старшего сына семейства Цзэн, Цзэн Хун Цюаня. Несмотря на пронятительный брак, предназначавшийся для сближения двух кланов, оба человека дружили с детства и испытывали друг другу глубокие чувства. Однако порой в жизни происходят непредсказуемые вещи. Цзэн Хунцюань, будучи одним из главных воспитанников китайской экстрасоциации, четыре года назад отправился в Дикий мир защищать драконью крепость и в конечном счёте год спустя во время обороны пожертвовал собственной жизнью. Так пал самый выдающийся талант семейства Цзэн. Поскольку Цзэн Хунцюань умер, его брак с Юньна аннулировался, но Юньна, взяв с собой прах Цзэн Хунцюаня, всё же заселилась клану Цзэн в тот день, на который в прошлом договаривались возлюбленные. Это событие вызвало сенсацию в Шанхае. «Я с детства знал братца Цзэня и сестри Цзэна». Цзэ за с грустью промолвил. «По правде говоря, сестрица Цзэна не обязана была так поступать. Да и братец Цзэн не хотел бы этого, но никто не мог её отговорить». А в качестве компенсации семейство Цзэн позволило Юньно заведовать сокровищницей. Ёньна хоть и не была самой могущественной личностью среди молодого поколения в Шанхае, но все очень уважали ее. Даже Дзю во времена своего сумасшествия не устраивал никаких выходок в сокровищнице, притом помог ей разобраться со многими проблемами. В этот момент сотрудник шашлычный принёс большое блюдо с только что пожаренными шашлыками из баранины. «Не будем больше об этом говорить». Дзю отмахнулся, сказав, «Шеф, отведайте красную баранину. В этой забегаловке готовят так, как надо». Ага. Цзуи взял шашлык и попробовал. Мясо и впрямь было ароматное и нежное. «Гав!» Всё это время сидевший возле стола Тайк подал голос и несчастными глазёнками уставил на Цзуи. «Я голоден! Хочу есть мясо!» Цзуи не дал ему баранину, а извлёк из пространственного кольца кусок демонического мяса и бросил этому пройдохе. Тайк, радостно обнимая мясо, начал жадностью его поедать. Дзюин за с улыбкой сказал. «У сестрёнки наставница Баор милый пёсик!» «Я бы хотел себе такого же». «Такого же?» Адзуи так и хотелось сказать ему. «Не то чтобы недооцениваю тебя, но тебе не по силам содержать такого пса». Но Адзуи не собирался этого говорить за Цюэнзэ, чтобы не ранить его чувства собственного достоинства. Тем временем официант принёс морские гребешки, устрицы, кальмары, куриные крылышки и говядину. Весь стол оказался заставлен блюдами. Адзуи и Цюэнзэ являлись экстрадинарами и могли съесть больше, чем обычные люди, поэтому ничего зря не пропало». Цзю был интересным человеком, притом вёл себя естественно, без какого-либо притворства. Разговаривать с ним было не скучно, оба человека, сидя друг напротив друга, выпивали и оживлённо болтали, словно старые приятели. Когда уже было вдоволь выпитое алкоголя, Дзи попросил официанта принести чистую тарелку, затем положил на тарелку пять кусочков мяса. Он обратился к Цзю «Позволь немного угостить тебя». Это было не просто мясо, а говяжья вырезка бычьего голового демона. Уже частично захмелевший Цзэ Цзэ выпучил глаза, но его внимание было сосредоточено вовсе не на мясе. Сглотнув слюни, он спросил. «Шеф, можете научить меня доставать вещи из воздуха?» Он уже давно заметил, что Цзэ умеет волшебным образом доставать из ниоткуда вещи, поэтому любопытство так и распирало его. Потому что это явно не был фокус, основанный на обмане зрения. Цзэ учитывая его статус, не стал бы выделывать такой низкосортный трюк». Цзуи, подняв руку, подозвал официанта и в то же время со смехом ответил. «Этому я не могу научить тебя. Не дарить же ему пространственное кольцо. Даже у любимой дочурки ещё нет такого кольца. Ладно». Цзуи он расстроился, что так и не сможет научиться этому крутому трюку. «Сделайте слабую прожарку». Цзуи передал подошедшему официанту тарелку с демоническим мясом. «Кроме соли, ничего не добавляйте». Хорошо, господин. От заид зацуён за столько всего заказали, что такую маленькую просьбу официант был готов удовлетворить. Официант немедленно поднёс говядину к грилю и обратился к повару. Колианто за пятым столиком принесли с собой еду. Просят слабо прожарить, посыпать только солью, никаких других приправ не добавлять. Повар взглянул на говяжьи вырезки. Хорошо. Он передвинул шампуры на мангале так, чтобы освободить достаточно места. Каждая говяжья вырезка была размером с ладонь, толщиной менее двух пальцев, была розового цвета и выглядела очень соблазнительно. А когда повар положил вырезки на мангал и настроил необходимую температуру огня для жарки, тут же распространился поразительный аромат. Повар невольно сглопнул слюни, ашарашно глядя, как поджаривается говядина. Шашлычная старинная лю работала на храмовой улице вот уже несколько десятилетий и всегда следила за своей репутацией. Для приготовления блюд использовались только качественные продукты, и хотя цены здесь были выше, чем в других шашлычных, эти цены были оправданы. Повар проработал здесь больше 20 лет. Невозможно сосчитать, сколько мяса он за это время пожарил и скольким клиентам пожарил по их просьбе различные продукты, но ему ещё никогда не попадалось такое необычное мясо. Аромат сводил с ума и мог легко пробудить заложенную в человеческих генах первобытную жажду мяса. Повар то и дело глотая слюни... С большим трудом сдержался, чтобы не отведать тайком мясо.